Часть десятая. Свой путик. Глава тридцать первая. Некоторые говорят, будто счастья нет и быть не может на свете. Какое счастье, говорят они, может быть в жизни человеку, если каждому даже и жизнью своей расстаться приходится? Вот поговори с такими людьми. Мы говорим, хорошо, яблочко? они отвечают чем же оно хорошо если неделю полежит и сопреет мы возражаем а ты не давай ему преть, возьми с окошкой съешь да как же говорить я его возьму если оно лежит на чужом окошке так вот и поговори с такими посмекай что может быть к этому чужому окошку и вся беда сводится. Мы же на вопрос кому на свете жить хорошо? В простоте своей отвечаем. Тому хорошо, кто занят своим делом. И оно себе дело любимое, а другим людям полезное. Но даже и на такое простое и ясное решение те люди с яблочком на чужом окошке скажут «Любимое дело, поди поделай, что самому хочется». «Полезное дело, поди добейся признания в людях». После того опять начинается сказка про белого бычка или про яблочко на чужом окошке. И все это от того, что сделать шаг по направлению к своему счастью не хочется. И это усилие взять жизнь в свои руки кажется трудным. Зачем же об этом мы все-таки теперь говорим? А затем говорим, что под руками добрый пример. Наш Мануэло сделал именно вот такое усилие. Шагнул прямо к своему счастью и был действительно счастлив. После всего он попал на свой путик. Мы затем говорим об этом, что редко бывает так у людей, что любимое дело свое собственное получало общее признание. Вот почему мы сейчас и вспомним все шаги Мануэла к своему счастью. Мы оставили его в то время, когда прорвало запань, и бурлаки, им организованные, бросились кто в карбас, кто в ялик, кто прямо стал на струю и с багром в руке на одном бревне понесся в пучину. В то время как бурлаки окружали шкуриный лес над вине против верхней тоймы, часть этого леса подплывала уже под вине к нижней тойме и встретилась с идущим вверх пароходом Быстровым. Капитан Быстрова, сам бурлак из пинжаков, сразу понял, что повыше бурлаки окружают лес, а этот у них вырвался из-под рук, и значит, надо немедленно его самим окружить. Весь экипаж бросился в шлюпки, и тут, окружая лес, матросы заметили на бревнах детей со всеми своими дорожными вещами. Их немедленно доставили в Нижнюю Тойму. Мануэл же в своей Верхней Тойме ничего не знал о детях. Он и не думал о них. Он был уверен, что они давно уже вернулись обратно в Вологду. Собрав лес в эту ночь, он еще дня три занимался его сортировкой и, закончив бурлацкие дела, с чистым сердцем направился на лошадки и ледяночки за 100 верст в свою родную деревню Журавли. Тут-то вот в Журавлях и вспыхнуло ярким огнем его заслуженное счастье. Нечего и говорить, как приняли Мануилу односельчане колхоза «Бедняк». Верные слова Мануилы о том, что название «Бедняк устарелое» и ни к чему теперь не ведет, вскоре после его ухода оправдались. Стали отовсюду приходить вести о зажиточной жизни, и в газетах, даже самых маленьких, стали на все лады повторять новый идеал экономики – зажиточную жизнь. И вот, когда все колхозы кругом, и все единоличники даже стали смеяться над колхозом бедняк, прибыл Мануэлла с указаниями от Калинина и о названии, и о том, чтобы охотникам дали возможность работать для колхоза, на своих путиках. «А что вы скажете?» спросил Мануэлла на собрании. «Если мы колхоз назовем...» И замялся. но «Ну но -ну, подстегнул его председатель. «Время меняется, и мы сами меняемся со временем. Теперь мы уже не такие глупые, как были прежде. Говори смело, ты был у Калинина». «Смело?» спросил Мануэлла. «Хотите, смело! Назовем колхоз богачом!» «Ничего в этом нет плохого, если бедняк станет у нас богачом!» Кто-то возразил. «Как же так? Только что богачей выгоняли, а теперь сами на себя берем это имя!» Председатель на это ответил. «Так мы не на себя лично берем это имя, а на колхоз! Мы хотим прежде всего не лично быть богатыми!» а дать пользу колхозу, чтобы колхоз был богат. «А почему же и не лично?» — спросил Мануйло. «Если колхоз будет богат, то мы и лично будем богаты. И чем это плохо, если я сделаю колхозу добро, и колхоз в ответ меня наградит?» Вот тут-то, наверное, кому-то и мелькнуло в уме, что Мануйлу следует не только принять в колхоз со своим путиком. Но ну, чем-нибудь наградить. Раскинув думы во все стороны, пинджаки пришли все до одного к ясному сознанию, что от богатого колхоза всем будет лучше. И название Богач очень хорошее и умное. Богач так богач. Весело решил председатель. Сознательность ничему не мешает. На этом собрании Мануйло был единогласно принят в колхоз со своим путиком. Но мало того, был поднят вопрос о награждении Мануйлы двумя мешками ржаной муки для возможности на первых порах устроиться на своем путике. Так Мануйло добился своего счастья. Работать для своего колхоза на своем любимом путике. И он был счастлив.